юго-восточнее Москвы, наступательными действиями. Он мог бы сказать «одиночество» — нет, как сказал Арктике — нет. Возле с т о л ь к о с инструментами врач играл четырьмя взведенными шприцами. Его замечание, как вы знаете, Сенека был при Главдии сослан на Корсику, лишь мать Нерона, а г р и п и н а Положила конец его восьмилетней ссылке. Должно было напомнить мне, что учение стойков обрело зрелость и последователей преимущественно в местах заточения. Врача отпустили только в середине 49-го. Я ждал в рыцарском кресле неприятного укольчика и боялся, что местная анестезия подобьет его на вариации крингсовской темы. Боли нет, но он не отвлекся от дела. и похвалил меня в присутствии своей ассистентки. Вы принадлежите к тем немногим пациентам, которые терпеливо интересуются причинами и путями боли. Зубной нерв соединяется с нервус мандибуларис в нижней челюсти, а значит, с третьей ветвью нервус фациалис, и, наконец, с корой головного мозга, откуда боль иногда отдаёт в затылок. Тускло блестел экран. Кого бы туда? Невеста-убийцу? Или при полной неясности до прибытия генерала наших планов на отпуск мне хотелось в Ирландию? Линда сказала, я останусь здесь. к р и н к с стоило ему поселиться в своей спарте и развернуть поверх... Топографической карты центрального участка, карту второго фронта, дал всем точное указание. Как только я получу паспорт, мы отправимся. Хочу взглянуть на участок между Арроманшем и Кабуром. И прощупать этого господина Шпайделя, который опять пошел в гору. Ганс Шпайдель. 1897-1984 начальник штаба во время наступления в Нормандии. После покушения на Гитлера 20 июля 1944 года был арестован. После 1949 года военный советник Аденауэра. 1957-1963 главнокомандующий вооруженных сил НАТО в Центральной Европе. С новеньким к р и н к с о в с к и м паспортом мы двинулись в путь. Французы не чинили препятствий, ибо во время похода на Францию он играл второстепенную роль. Во всяком случае, границу мы пересекаем без приключений, с Линдой за рулем. Полтора дня спустя мы у цели. Из-за спешки по воле Крингса у меня нет особых возможностей отдаваться своим искусствоведческим интересам. Сидя на переднем сидении рядом с Линдой, я позволяю себе комментировать тот или иной собор, многочисленные французские замки, а позднее нормандскую специфику. Против такого усердия у к р и н к с а и тети Матильды нет возражений. Линда отмахивается. Она знает мою тягу к импровизированным лекциям. Прекрати, наконец, это жалкое художественное воспитание. Она и сейчас права. Лишь на побережье следовало мне включить яркость и пустить на экран с в и д е т е л ь с т в о немецкой цементной промышленности. Это заинтересовало бы мой 12-й А. Поверьте мне, Шербаум, они стояли и стоят до сих пор. Крупногабаритные бункеры, покосившиеся после артиллерийского обстрела с моря или пробитые насквозь. Бетонные сооружения, ставшие частью пейзажа. Для любого оператора достаточная причина дать оптике побродить. Спокойные серые самоутверждающиеся плоскости, резкие тени, насыщенная глубина.